Восемь лет назад. Ася. Доча, позвони, как приедешь, хорошо? Наказывала мне мама стоя у порога нашей квартиры. Позвоню, мам, не переживай. Ладно, там уже Женя дожидается. Я послала родительнице воздушный поцелуй и зашла в лифт. На улице конец июля, и стоит жара под 30 градусов. Это, пожалуй, самое мое любимое время года. И не потому, что летом жарко и не нужно надевать на себя несколько курток, штанов и кофт, чтобы не замерзнуть на улице, а еще и потому, что лето это каникулы. На пару месяцев ты не вспоминаешь об институте и не нужно каждый день рано вставать на пары и следить за успеваемостью, потому что по-другому и не может быть. Ты ведь отличница и примерная дочка своих родителей. Я родилась с золотой ложкой во рту. Мой отец миллионер, а мама просто красавица. Родители развелись, когда мне было пять лет, но они продолжают тепло общаться. Все это время отец продолжает содержать нас с мамой, несмотря на то, что у матери есть свои салоны красоты, которые ей подарил отец в день их свадьбы. Я поздний и желанный ребенок. В отличие от других детей богачей, меня не особо балуют, а держат в ежовых рукавицах и без ведома родителей. не дают сделать и лишнего шага в сторону. Обычно на все лето я уезжаю со своей подругой Лизой куда-нибудь на море, где золотистый берег ласкавый шепот волн, но не в этом году. Но я не унываю. У моего отца есть дача, которая находится в престижном закрытом поселке, где есть собственный пляж и такой же золотой песок, не хуже, чем на каких-либо островах. И тем более ко мне завтра приедет подруга, которая не даст мне скучать в одиночестве. Привет, Жень, проговорила я, подходя к машине, где меня ждал водитель отца. Доброе утро, Ася Сергеевна, мужчина открыл мне дверь и забрал мой чемодан. Сегодня выходной день, и в столице пробок практически нет, так что, думаю, доедем мы быстро. Эх, поскорее бы добраться до пляжа и позагорать, а потом искупать свое разгречённое тело в прохладной водичке. Мысленно я уже пару раз нырнула в воду и расслабилась под палящим солнцем. Мы отъехали от нашего дома, который располагался на Котельнической набережной, и я приоткрыла заднее окно автомобиля. Теплый летний ветерок играл моими волосами. Я прикрыла свои глаза и наслаждалась происходящим. Мы мчались мимо стеклянных высоток и кафешек, которые гостеприимно принимали первых посетителей. А и гости столицы расслабленно прогуливались по красивым и ухоженным улочкам. Жень, а когда отец прилетит? обратилась я к своему водителю. Евгения, я знала уже несколько лет. Он усердно трудился на моего отца, а тот в свою очередь доверял ему свою жизнь. Женя молодой амбициозный парень, с которым приятно находиться рядом. Он старше меня всего-то на пять лет. Мужчина неоднократно забирал меня из института или отвозил туда, куда мне потребуется. Мы очень часто спорили с ним и дискутировали на разные волнующие нас темы. Он с Ларисой через неделю приезжает. Лариска-крыска, мысленно произнесла я про себя и закатила глаза от воспоминаний о своей мачехе. Не то чтобы я не любила новую молодую жену своего отца, которая была всего лишь на пару лет меня старше, Мне было на нее наплевать. Я ее не воспринимала серьезно, потому что до нее у него было еще несколько таких же жен, которых мой родитель менял как перчатки. Мы с Ларисой редко находили общий язык, а поэтому практически не общались. Отцу не нравилось то, что мы постоянно с ней ссоримся, но спустя пару попыток примирить нас и подружить, он понял, что это дело ничем хорошим не кончится. Отец благополучно плюнул на нас и теперь упорно делает вид, что его все это не касается, но внимательно следит, чтобы мы не перешли к драке. Как я и предполагала, до Отцовского дома мы доехали за какой-то час. Как у него здесь было хорошо. Лес, свежий воздух, народу практически не было, тишина и спокойствие, не то что в Москве. Мое внимание отвлек вибрирующий телефон. Аська, привет. Соскучился по тебе. Я через два месяца уже буду в России. Надеюсь на то, что увидимся. Может, вечером по видео созвонимся? Это был Артур, мой потенциальный друг, жених и будущий муж. Вот еще одна сторона хучьей медали богачей. Мой отец со своим лучшим другом решили свести своих детей и укрепить бизнес. Я Артуру всегда нравилась, и новость о том, что мы должны будем пожениться, его обрадовала, а вот меня, наоборот, огорчила. Не то чтобы он был плохой. Нет. Просто Артурчик временами очень занудный педант, которого невозможно терпеть. А иногда это практически всегда. И стать его женой для меня самое худшее из зол, которое могло бы со мной произойти. А еще меня ужасно бесила его привычка все постоянно держать под контролем. Это касалось всего того, что с ним связано, а особенно меня. Когда мы с ним встречались, гуляли, он постоянно отдёргивал, если ему что-то не нравилось, следил за моими высказываниями, как я одеваюсь, как веду себя. И это все, несмотря на то, что мы с ним просто друзья, а не замужняя пара. Представляете, что будет, если мы все таки поженимся? Мне придется тогда готовить веревку и мыло, а иначе по-другому я не вынесу этого занудства. Мне моя подруга Лиска сказала однажды: "Поговори с отцом. У нас не средневековье, и каждый должен жить, как его душе угодно, а не выходить замуж за того, кого выбрали тебе родители. Как бы хотелось, чтобы ее слова были не поддельной правдой, которая исполнялась по щелчку пальцев. И вот, когда я подошла к отцу с этим разговором, то он меня ласково послал и сказал, что я либо смирюсь и буду выполнять, как мне говорят, либо меня выгонят с волчьим билетом на волю, без копейки в кармане. И вот я опустив свое прекрасное личико в пол, Закрыла дверь отцовского кабинета, проживав и проглотив все то, что он мне сказал. Было желание выпустить свои зубки и уйти, отказавшись от помощи своих родителей. Только вот одна моя учеба стоит немалых денег, а зарплаты официантки хватит только на то, чтобы снять комнату где-нибудь на окраине Москвы и на дорогу до учебы с работой. А мне хотелось получить хорошее образование в приличном институте и заняться своим любимым делом, чтобы в будущем ни от кого не зависеть. Мать моего мнения не разделяла, потому что она полностью поддерживает отца. И это понятно почему. Если она вставит свое слово поперек, то может забыть о финансировании своих салонов красоты и своей обеспеченной жизни. А она уже очень любила бриллианты и встречать Новый год на самом дорогом курорте, купаясь в лучах обеспеченной жизни. Я еще раз прочитала сообщение от Артура и быстро ему написала ответ, стуча подушечками пальцев по экрану телефона. Привет, Арт. Вечером навряд ли сможем созвониться. Я с подругой встречаюсь. Давай в следующий раз. Мой будущий муж учится в Лондоне. Точнее, это был его последний год, и как оказалось, он совсем скоро приедет. А уговор отца с его другом был таков, что после приезда Артура состоится помолвка. От этих мыслей, что я скоро стану Аси Вильмонт, а не останусь Орловой, иногда передергивает. Но я всё ещё не теряю надежды, что план отца рухнет. И я смогу спокойно вздохнуть. В голове иногда проносятся картинки, как мы с моим будущим мужем будем жить в красивом доме, по утрам просыпаться в одной постели, заниматься любовью, и стоит мне представить, как Артур склоняется надо мной, целует меня в губы. Ох, фу! Нет, я не готова. Этому никогда не бывать. Как подумаю об этом, аж плохо становится, словно посмотрела фильм ужасов. Не то чтобы Артур был некрасив и не нравился мне. Нет. Он наоборот мог бы дать фору любому парню. Высокий, статный блондин с голубыми глазами, его подтянутое и спортивное тело с привлекательной внешностью будоражит взгляды многих девушек и женщин. Только не меня. Ну, не могу я его представить в качестве своего парня, а тем более мужа. Артур ответил сразу же на мое СМС. Хорошо. Напиши, как появится время. Целую. На пришедшее СМС я отправила только улыбающийся смайлик. Настроение немного упало, а наш автомобиль уже подъезжал к дому отца. Огожень. А Шлепковы? уже вернулись, что ли? Я услышала в открытое окно автомобиля громко звучащие басы из соседнего дома. Это дом одного чиновника. Он и его семья иногда приезжают сюда, но на данный момент они должны проживать в Швейцарии. Не все. Только Костя прилетел. У него сегодня день рождения. Ты, Даш, если шуметь сильно будут, звони мне, я разберусь. Хорошо. Спасибо, Жень. Водитель не стал заезжать во двор, а только помог мне с сумками и уехал. А я повезла свой чемодан по аккуратно постриженному газону в дом. Мне нравился дом отца. Здесь все было сделано в стиле минимализм в светлых тонах. Дом был большой, и иногда казалось, что он живет сам по себе, не имея никаких жителей. На заднем дворе был огромный бассейн, где с легкостью могло поместиться человек восемь, не меньше, а по территории росли различные хвойные деревья и стояла застеклённая беседка с камином, где мой родитель проводил много времени и иногда там работал. Я поселилась в гостевой комнате, окна которой выходили на задний двор. Переодев купальник, взяв с собой полотенце и коврик, я пошла на пляж. Хотя пошла скромно сказано, я побежала на пляж. Народу сегодня было много. Практически все семейные пары с детьми. Кто-то играл в волейбол, кто просто загорал. Некоторые катались на водных мотоциклах, а кто-то просто попивал коктейли в кафе на берегу реки. Я нашла самое тихое место и разложила свои вещи. Намазалась солнцезащитным кремом и легла под жаркие лучи солнца, которые неплохо так обжигали кожу. И засунув наушники в уши, я предалась блаженству. слушая роман в онлайн-библиотеке. Вдоволь накупавшись и назагоравшись, я накинула на себя свой сарафан и пошла не спеша домой. Дорога от пляжа до дома показалась бесконечной. Расслабленные и уставшие ноги еле передвигались. Голова казалась тяжёлой, а спина и вовсе прогнулась. Вот сейчас приду, перекушу по-быстрому и лягу на мягкую кроватку с интересной книгой и забудусь. И когда я уже практически подходила к дому, меня от мысли отвлек знакомый мужской голос. Аська, привет. Помахал мне Костик через забор и направился в мою сторону. Я сначала сбавила шаг, и когда парень подошел ко мне, то остановилась совсем. Привет, Кость. Как давно я тебя не видел? Сосед полез обниматься, а от него пахло сигаретами и алкоголем. Я слышала, что ты день рождения отмечаешь? Ага, уже второй день. Заходи на огонек!» — подмигнул он. Нет, спасибо. Я, наверное, пожалуй, пойду. Хорошо вам повеселиться. И мои последние слова съел звук приближающегося мотоцикла. Мы с Костей одновременно развернулись, а по моим ногам практически проехал спортбайк черного цвета, за рулем которого сидел молодой парень. Это мой друган приехал, прокричал мне на ухо мой сосед. Здорово, Ник. Костя невзначай подтолкнул меня за талию к этому парню, который только что снял свой шлем, и я замерла от увиденного. Господи, да это прямо ополлон какой-то. Я засмотрелась на этого байкера, который слез со своего мотоцикла и подошел к нам. Парень был высокий, и если я приподнимусь на носочках, то только-только ему до подбородка достану. угольно черные волосы упали ему на лицо, и он своей широкой ладонью откинул их назад. Глаза карие, а на солнце у них возникает золотая радужка вокруг зрачка. Пухлые губы, а при улыбке появляется одна ямочка на щеке. Подбородок квадратный с выступающими скулами. Крепкое мужское тело обтягивает черная футболка и темно синие джинсы. Да, с этого незнакомца только картины писать. Ася, подотри свои слюни, прокомандовал мне внутренний голос. И я будто проснулась от долгой зимней спячки. мысленно ударила себя по лицу и вернулась обратно в этот мир. Когда я очнулась, мужчины с интересом меня рассматривали и мило улыбались. Мои щеки сразу же зажгло, и как долго я вот так молча стояла и разглядывала этого парня. Позор какой-то, как будто первый раз красивого мужика увидела. Ась, это Никита, мой друг. Ник, а это Ася, моя соседка. Очень приятно, проговорил парень, а его голос застыл у меня в голове. Дайте мне кто-нибудь диктофон, я запишу этот бас и на звонок поставлю. Нет, видимо, я на солнце перегрелась и получила солнечный удар. Нельзя же так на мужской пол заглядываться. Ей-богу, как дикарка. И мне еле выдавила я в ответ: Понравился, с усмешкой произнес парень. И тут я поняла, что опять на него бесстыдно пялюсь. Просто стою и разглядываю его, как какое-то чудо света. Что? вытаращила я на него свои глаза. Нет, конечно, фыркнула в ответ. Ладно, Кость, я пошла. Сильно не шумите. И развернувшись на пятках, быстрым шагом пошла в дом. Щеки горели, а сердце стучало с огромной силой, что даже в ушах отдавало. Забежав быстро в дом, бросила сумку на пол и прислонилась лбом к прохладной стеклянной двери. Бум-бум-бум. Сердце все не унималось, словно я пробежала марафон. Ну ты Аська и дура, проговорила я сама себе вслух. Парней, что ли, никогда не видела, как последняя идиотка пялилась на него. Снова вслух прохрипел мой голос. Хотя на него трудно не смотреть. Признаюсь, мой Артур тоже был симпатичный, но не настолько, как этот. Блин, я, кажется, прослушала, как его зовут. Ну и ладно, все равно больше не встретимся. Да и зачем мне захламлять свою голову лишним? Заперев за собой дверь, я подняла с пола свою сумку, быстро поднялась по лестнице на второй этаж в комнату и пошла в душ. Перед глазами все еще стоял тот незнакомец. А может, и правда, наведаться к ним в гости? Костя все равно звал. Хотя нет, не стоит. Сейчас поужинаю, почитаю и лягу спать. А завтра с утра пораньше опять на пляж. Да, именно так и сделаю. Завтра еще Лиска должна приехать. Выйдя из ванной комнаты, я позвонила маме, отчиталась за пройденный день и приготовив себе бутерброды, пошла в спальню. Открыла балкон, и внутрь комнаты сразу же влетел звук громкой музыки, которая доносилась из дома Костика. Помимо музыки, там еще были слышны мужские и женские голоса, смех, какие-то стоны. Пожалуй, лучше включу кондиционер и закрою дверь балкона. Так я и сделала. А потом, взяв в руки книгу, завалилась на кровать. Только вот прочитанное я никак не могла уловить в своей голове. Мысли постоянно уплывали к этому новому знакомому. Вспомнив женские стоны, я сразу же представила, как он целует какую-то красотку, которая сейчас находится в том доме. И от чего-то скрутила низ живота, и взорвалась злость. И что это со мной такое? Почему я на него так реагирую? Я ведь совсем не знаю этого парня. А может, у него есть девушка или даже семья уже? На вид он очень взрослый и самостоятельный, а еще он очень красивый, и его глаза. М-м. Ася, ты и правда ненормальная. простонала я, это вслух и упала лицом в подушку. Ставила в уши наушники и включила музыку, в надежде избавиться от мыслей, которые росли словно рой в моей голове, и это, кажется, сработало. Под звуки мелодичной музыки Я провалилась в сон.